Глава вторая. Александр ждал, пока его обыщут и отведут в зал суда. Он не спал всю ночь и в четыре часа утра уже был на ногах, а в промежутках между несколькими обысками и формальностями связанными с выводом из тюрьмы и доставкой в суд, пребывал в состоянии тупого смирения пополам с отчаянием. Процесс еще не начинался, а он уже был измучен. Наконец, его в наручниках и в сопровождении трех жандармов привели в зал суда. Его не посадили на скамью за барьером, а поместили в стеклянную клетку, и это, безусловно, все меняло. У правосудия своя география, и он очутился не там, где надо. Он вошел в прозрачный бокс в наручниках, стараясь не встретиться взглядом с адвокатами истицы и не оказаться лицом к лицу с журналистами, которые переместились поближе, но явно не для того, чтобы увидеть его, а чтобы рассмотреть выражение лица Жана Фореля. Жандарм, сопровождавший Александра и привязанный к нему пластиковыми наручниками, снял их и знаком указал, где его место. Деревянные скамьи вместили несколько десятков зрителей, и все взгляды были прикованы к Александру. Он сидел, опустив голову, прижав к груди подбородок и сведя плечи, в позе полной подавленности. И никто не понимал, естественно ли она, или он нарочно ее принял по совету адвоката. Его не должны были сажать в аквариум. Он никогда не попадал в поле зрения полиции, не привлекался к ответственности за насильственные действия. У него имелись поручители, он блестяще учился, родители могли предоставить ему жилье, работодатели охотно предлагали ему должность, в связи с чем следственный судья выпустил его под подписку о невыезде, а это почти что свобода, пусть и под контролем полиции. Он был свободен но не мог приближаться к заявительнице и покидать территорию страны. Так что пришлось отказаться от учебы в Стэнфорде и карьеры в Соединенных Штатах. На протяжении двух лет, пока велось следствие, его не раз внезапно вызывали в полицию. После этого жизнь вроде бы вновь входила в привычное русло. Но тут вдруг раздавался звонок адвоката или приходило письмо от следственного судьи, или требование предоставить сведения для одного из департаментов полиции, или ему приказывали явиться на прием к психиатру, к эксперту, к психологу, на допрос, на очередную очную ставку с Милой Визман, на сей раз в кабинете судьи. Порой несколько месяцев ничего не происходило, и у него возникало ощущение нереальности. А это и вправду было. Потом перед ним опять замаячила угроза тюремного заключения. Александр перестал спать и начал принимать транквилизаторы. Мэтр Селерье попытался переквалифицировать насильственные действия сексуального характера в сексуальную агрессию, чтобы дело рассматривалось в исправительном суде как более легкое правонарушение. Это стало обычной практикой в делах об изнасиловании. Но противная сторона отказалась, и в итоге дело отправилось на рассмотрение в суд присяжных. Для того, чтобы прекратить преследование, инициированное заявительницей, было предложено прийти к финансовому соглашению. Безуспешно. Адам Визман пригрозил пожаловаться в полицию на попытке запугивания. В один прекрасный день Александр получил судебную повестку. Процесс должен был состояться через пять месяцев. Но в это время он случайно встретил Милу Визман в Париже когда шел вдоль канала Сен-Мартен и в бессознательном порыве бросился к ней, застав врасплох. Она закричала, он разозлился. Она попыталась убежать, испуская вопли ужаса. Он догнал ее, схватил ее за плечи и стал трясти, пытаясь успокоить. Прохожие вызвали полицию. Он был арестован, подписка о невыезде аннулирована, его заключили под стражу и припроводили в тюрьму Френ. С тех пор он опустился на самое дно. В тюрьме со стеклорезами, так называют тех, кто совершил сексуальное насилие, обращались хуже всего. Их били, над ними издевались, они быстро становились козлами отпущения. Мэтр Селерье подошел к нему и, положив руку на плечо, слегка надавил, словно говоря, «Все будет хорошо, оставайся самим собой», говорит четко, кратко. В этом человеке с внешностью подростка была какая-то удивительная надежность, невозмутимая уверенность в себе без малейшей примеси высокомерия. Само его присутствие успокаивало. Накануне, подготавливая своего клиента к возможным неприятностям, свидетельским показаниям против него, назойливым бестактным вопросам он предупредил «Будь готов ко всему». Адвокаты встали и направились к генеральному адвокату, чтобы поприветствовать его, а затем снова заняли свои места. Сколько времени они уже находились здесь? Час? А может, гораздо больше, при том, что с раннего утра были на ногах и готовились к суду. Александр Форель надеялся, что сторона истицы потребует проведения заседаний в закрытом режиме и что все эти люди, которых он не знал, покинут зал до начала слушаний. Он думал о том, что непристойно выставлять на всеобщее обозрение поломанную жизнь. Но, возможно, он ошибается, и самое непристойное в этом зале он сам. Александр сильно изменился. Его лицо осунулось, тело исхудало. От прежнего полного сил атлета, пришедшего четвертым к финишу трейл-марафона, на Стинсон-Бич в Калифорнии, когда он пробежал 50 километров за 3 часа 58 минут и 34 секунды. От пышущего энергией, довольно самоуверенного юноши, который ежегодно, начиная с шестого класса, получал похвалы и благодарности, ничего не осталось. Как и от студента, удостоенного первой премии на общенациональном конкурсе по философии за работу по теме какая ирония, склонность к насилию у мужчин, природное свойство или следствие жестокости в обществе. Ожидалось, что процесс продлится пять дней.